Насмешливо оскалился хварт, даже не подумав оскорбиться. Фарис растерянно развел руками. — Вот тебе и на, Лок, я тебя действительно не узнаю. — Ну, раз решил, что так уверен. — Фантом, ты действительно берешь этого невоспитанного типа? — Беру, — согласилась я. — Причем сегодня же и вполне вероятно надолго. — Сейчас уходишь? — мигом насторожился Эрдал. — Да. К вечеру, скорее всего, не вернемся. — Вот даже как. — Да, Файс, спокойно посмотрела я. — Я ведь сказал, он мне нужен. Ирдал какое-то время молчал, изучающе поглядывая то на меня, то на оставшегося невозмутимым Хварда. Но потом тяжело вздохнул и медленно наклонил седую голову. — Айд с вами. Идите куда хотите. — Только вернитесь. «Очень вас прошу!» «И вернитесь живо и мне!» Мы с Локом, не сговариваясь, молча отслютовали, давая понять, что тревогу его поняли и обещаем не усугублять. Так же слаженно развернулись и быстро вышли, оставив осиротевшую команду разбираться с Файсом наедине. Потом молча спустились по скрипучей лестнице, вышли во двор, сопровождаемые удивленными взглядами немногочисленных рейсеров, терпеливо ожидающих аудиенции. Я слегка кивнула вышедшему навстречу гею, показав, что узнала, но времени нет на болтовню. Затем мы со следующим за мной по пятам Хвардом, все в том же многозначительном молчании, покинули гильдийный дом. Пока я ходила за Лином, Локк бегом метнулся за ближайший поворот, и к тому времени, как мы выехали на главную площадь, вернулся уже верхом на отличном породистом скакуне красивого серого цвета. Я удовлетворенно кивнула, поняв, что хварт предусмотрел абсолютно все и уже сейчас полностью готов к трудному рейду. Перехватив его вопросительный взгляд, молча указала на утреннее солнце, а потом на далекие городские ворота, через которые мы все в том же молчании неспешно выехали в сторону Харона. Мне не хотелось заводить никаких разговоров до той поры, пока мы не покинем бурлящей суетой и полный любопытных взглядов город. Не хотелось никому давать новой пищи для размышлений. Уже та новость, что я впервые уезжала не одна, была способна всколыхнуть чужие умы, Всплеском вполне обоснованного подозрения. А тот факт, что вздорный, как и все они, впрочем, Хварт вдруг добровольно вызвался, да что там, потребовал принять его в новую команду, вообще был из ряда вон выходящим событием. Ведь тогда получалось, что я, наглая выскочка, без году недели, прибывшая в Фарлеоне, уже начала собирать собственную бригаду, тогда как новичкам. Это никогда и ни за что не позволялось. Поэтому я и помалкивала, не желая давать слухам ни малейшего шанса. Поэтому и Лока попросила пока придержать многочисленные вопросы, хотя бы до того времени, пока мы не останемся одни. Поэтому Илин поглядывал на встречных резеров крайне не недоброжелательно, и поэтому к воротам мы тоже подъезжали в гнетущей, полной недоумения и тишине. Задерживать нас никто не стал. Внутренние разборки в гильдии никого, кроме ее членов, не касались. Однако присутствие Хварда и тем более его второстепенную роль заметили, разумеется, все. Соответственно, здорово удивились, неверяще разинули рты и проводили нас таким внимательным взглядами, что моей спине вскоре стало жарко. Алины вовсе не Неприязненно дернул хвостом, стараясь удалиться от нора как можно скорее. Однако совсем без сюрпризов уйти нам не дали. Правда, сюрприз поджидал не внутри, а наоборот, со стороны дороги. Но я, честно, не ожидала ни того, ни другого. Поэтому здорово удивилась, когда заметила, как от серых гор, параллельно змеящиеся к воротам дороги, красиво стелется огромный рыжий зверь, с зажатым в пасти увесистым узелком. С высоты седла было хорошо видно, как ритмично складывается и снова разгибается гибкое кошачье тело, как выпрастываются вперед сильные лапы, как гуляют под густым мехом крепкие мышцы и как вырываются из полуоткрытой пасти горячие облачка пара. При виде двоих всадников зверь чуть свернул, чтобы не столкнуться с нами возле самых ворот. Решительно забрал южнее, стараясь обогнуть наши застывшие в фигуры. Но потом вдруг втянул воздух ноздрями, внезапно поперхнулся и резко встал, уставившись на меня крупными желтыми глазами. — У меня что-то радостно ёпнуло в груди. — Ну надо же! — фыркнул Лин, неприязненно покосившись на рыжего красавца. — Явился, как ты говоришь, не запылился, и полугода не прошло. — Не может быть! — тихо ахнула я, запоздала, узнав необычайного зверя. — Это же! лох услышав мой голос, растерянно выронил из пасти узелок, неприлично вытаращился и с размаху сел, изумленно разинув пасть и не в силах признать нас слином своих недавних попутчиков. Мэйр, также неверище прошептала я, негодяй, бессовестный, гад ты рыжий! Где ты был так долго? И только тогда он, наконец, запомнился, взвизгнул счастливо, подпрыгнул от восторга, что, наконец, нашел нас в бесконечном переплетении дорог Валиона, а потом, поднявшись на задние лапы, вдруг скинул морду к небу и громко, торжествующе, ничуть не скрывая ликования, зарычал. Глава 14 Надо отдать должное Мейру, он честно сдерживал рвущиеся наружу эмоции и, кроме самого первого мига, не позволил себе больше ничего лишнего. Только прижался тесно, когда я, подбежав, стиснула его мохнатые уши, и блаженно заурчал, с обожанием глядя снизу вверх, едва я, забывшись, коснулась его знаком. А потом без вопросов последовал вхорон, лишь однажды кивнув на ошеломленного лока внимательный, острый, не слишком при... При... приязненный взгляд. Пока мы пробирались к тракту и отыскивали нужный поворот, когда осторожно шли в сторону моей драгоценной поляны, Мейр вел себя безупречно. Едва отдав Лину свой узелок, тут же занял от меня место по правую руку и мгновенно обратился вслух. Он не задал мне ни одного вопроса, не попытался перекинуться, чтобы спросить, куда я так надолго запропала. Он не принялся обнюхивать резко изменившегося Шейри, которого никак не ожидал застать в таком необычном виде. Нет, он просто принял наш новый облик как данность, а потом терпеливо ждал подходящего времени, чтобы все выяснить. И лишь когда мы оказались в безопасности, когда он самолично обижал все окрестности и убедился, что принявшая меня поляна не таит в себе никакой угрозы, только тогда позволил себе совершить головокружительный прыжок с одновременным сальто назад и, поднявшись с земли уже человеком, с восторженным рыком подхватить меня на руки, «Гайде!» Меня стиснули за талью и от избытка чувств легко подкинули воздух. «Гайде! Проклятие! Где ты была?» «Я все лапы истоптал, пока нашел ваш след!» «Как дурак половину вольницы обегал, вынюхивая знак!» «Почему ты не оставила мне следа?» «Почему не позвала? Мы же договорились! Ты же обещала!» «Гайде!» Оказавшись на земле, я стащила себя шлем и маску, позволив волосам рассыпаться по плечам. широко улыбнулась при виде его удивления и, крепко обняв этого пропащего негодяя, хмыкнула. Я-то тебя как раз звала. Каждую дюжину дней как договаривались, и даже чаще. А от тебя ни ответа, ни привета. Решила уже, что ты передумала возвращаться. Мэй оскорбленно фыркнул. «Я же обещал, как я мог не вернуться!» «Угу! И еще ты обещал, что больше не будешь сверкать передо мной голым задом. Но уже, как мне кажется, об этом благополучно забыл». Мэй раздрогнул, только сейчас, поняв, как нагло хватал меня, будучи